Глава двадцать третья На подъезде к бывшей вьетнамской общаге Ванька начинает заметно нервничать. Он, собственно, и до этого не сильно спокойно сидел. Ерзал, дулся, бросал на Хазарова злобные, жутко кровожадные взгляды, заставляя меня буквально обмирать от волнения и дурных предчувствий еще одного скандала. Очень уж Ванька непримиримым засранцем оказался. прямо с места же не сдвинешь ляпнет сейчас что то вообще неприемлемое и все выкинут нас из машины на полном ходу есть все же вещи которые ни один человек терпеть не будет даже самый выдержанный а хазаров несмотря на общее впечатление спокойствия и даже какой то монолитности на мой взгляд вообще не выдержанный есть в нем что то оторопи вызывающее и заставляющая в его присутствии относиться предельно аккуратно к своему поведению и своим словам. Но это взрослого человека касается, а ребенок же это вообще другое. Тем более такой как Ванька уже показавший, какая он бомба с часовым механизмом, не поймешь, когда рванет и что из всего этого получится. Хорошо, что Хазаров вообще, казалось. на его взгляды и вызывающее поведение внимания не обращал. Спокойно смотрел в окно. Даже задумчивость какая-то появилась в непроницаемом лице. Не то, чтобы я наблюдала активно, но посматривала. Чуть-чуть. Очень уж ситуация в машине сложилась напряженная, и Хазаров вообще никаких движений не делал для ее разрешения. Несмотря на это, половину дороги я всерьез прикидывала, «Какими словами рассказать ему о нашей с Ванькой беде? Раз уж шанс такой хороший, зачем его упускать?» И даже рот раскрывала. Но затем, взглянув на мрачное лицо Хазарова, отказывалась от этой идеи. Да и не представляла, что именно сказать, с чего начать. В итоге трусливо отложила разговор на потом. «Вот выяснится, что Ванька прав, и сразу повод найдется. А если выяснится, что Ванька не прав, тогда другими словами будем пытаться, другим поведением. Давить на жалость, например. В принципе, я готова была и к этому, потому что так и не придумала, как вывернуться из происходящего своими силами. Ну не прятаться же все время в самом деле. Мне на смену завтра. У меня своя жизнь, работа и никакой готовности, а главное желание это все терять. «Непонятно, по какой причине. А тут? Даже если Хазаров не отец Ваньки, то что помешает ему просто помочь? Ну, есть же в нем что-то человеческое, раз решил проверить информацию. Да и взгляды бросал всю дорогу на Ваньку такие... своеобразные. Если я хоть что-то понимаю, интерес в нем мы смогли разжечь, а это уже много». Ванька суетливо посматривает то на непроницаемое лицо Хазарова, то в светящиеся окна общаги, прикусывает губу, ерзает, а затем все же не выдерживает. «Мать со смены с утра пришла сегодня. Спит, наверное». «Ничего, разбудим», — невозмутимо отвечает Хазаров. «Она крепко спит». Хазаров никак больше не комментирует. а Ванька краснеет, замолкая и тяжело вздыхая. И я в этой ситуации ничем ему помочь не могу, к сожалению. То, что Тамара уже с утра на жоре и вообще саму себя может не вспомнить, а не то, что мужика, с которым 10 лет назад что-то у нее было, пусть и по ее словам неприятное, очень даже вероятное развитие событий. Как и то, что Ваньке сейчас уже безумно стыдно и неловко, И не хочется, чтобы кто-то, а тем более Хазаров, видел мать в таком состоянии. Но мы тут сторона, ничего не решающая, так что просто плывем по течению. «Лифт сломан», — коротко говорит Ванька в подъезде. Хазаров и на это никак не реагирует. А Серега молча идет вперед и включает фонарик сотового. «Мы поднимаемся в полной тишине, только хруст мусора под ногами раздается». Если есть у кого-то из мужчин комментарии по поводу места действия, то они их держат при себе. И правильно делают. Потому что, судя по пыхтению Ваньки, ему очень мало нужно, чтобы взлететь в гневе. Дверь в квартиру приоткрыта. И Серый, глянув на Хазарова, молча шагает первым. Следом пытается рвануть Ванька, но Хазаров оттесняет его себе за спину и движется следом за своим водителем. Я замыкаю. В квартире в нос бьет удушающий запах бедности. Причем такой безысходно грязный, когда живущие даже не собираются жить, а просто существуют. Не заботясь ни о чем, кроме сиюминутного удовлетворения потребностей. Везде валяются грязные вещи, ощущается запах спиртного, застарелый, мерзкий запах сигарет и еще чего-то неуловимо гадкого. бьющего в нос дорезе в глазах я оглядываюсь стараясь держать лицо и внутреннее сатане от ярости, что в этих условиях живет ванька кстати его уголок сразу видно аккуратно заправленная раскладушка возле окна отгороженная шкафом табуретка с книгами на ней старый стул со сложенными немногочисленными вещами тамара спит на раскладной тахте и смотреть на грязное постельное белье и на саму ее неприятно до боли. Хазаров молча оглядывается и, поняв, что никаких посторонних тут нет, коротко кивает Серому на выход. Тот понятливо мотает головой, выходит, не глядя ни на кого и никак не комментируя виденное. А Ванька в это время трагически, изломив брови, принимается будить мать. «Мам, мам, вставай!» ну мам и столько боли в его голосе что я не выдерживаю и отворачиваюсь к окну мерзкая ситуация жуткая может реально ваньке лучше бы в детском доме ловлю себя опять на этой мысли поспешно заталкиваю ее подальше не мое дело хотя какой не твою анька хватит себя обманывать ты уже по уши по самую макушку о «Сына!» — пьяно тянет Тамара, садясь на кровати. «А что, уроки уже закончились?» Ванька оглядывается на Хазарова, краснеет от злости и стыда. «Мам, я на каникулах уже. Говорил ведь. Ты чего опять?» «Да я просто сплю, сына, я отдыхаю просто». Голос у Тамары такой фальшиво виноватый, приторный. неприятный дожути. Опять отворачиваюсь, успевая оценить сложное выражение на лице Хазарова. Он смотрит на неопрятную женщину, сидящую на грязной кровати, и явно пытается понять, каким образом она может быть с ним связана и не находит точек соприкосновения. А Тамара между тем, протерев лицо со стоном, сползает с такты, выпрямляется со словами: Я тебе сейчас покушать приготовлю. И встречается взглядом с Хазаровым. И замирает. И если на лице Хазарова прослеживается сейчас явная амнезия, то Тамара определенно видит перед собой знакомого человека, даже очень знакомого.